Регерстская империя. Декельтарк. Фабрика энергетических проводников. Флориан Келлерой. Трубка качался на верёвке. В одну сторону, в другую. Почти незаметно, но качался. Я наблюдала за ним с толикой любопытства. То был первый в моей жизни мертвец. Ощущения возникли сюрреалистические. Но в Обмере, как машинистка Катрин, я падать не собиралась. Биатрис Лазарье ещё в пятницу ехидно парировавшая мои издёвки о её новой причёске, теперь болталась на потолочном рельсе разгрузочной траверсы главного сборочного цеха. Странно. И как она забралась туда? Наверное, использовала подъёмник, а потом влезла в кабину погрузчика, либо просто дошла. Ну да, представляю. Пышнозадая Беатрис крадется по пусть и не узкой, но и не широкой шпале, закрепленной на пятнадцатиметровой высоте, чтобы повеситься ровно на середине. Я тихонько фыркнула и тут же ощутила осуждающие взгляды коллег. Но зрелище, наверное, было призабавное. Правда же? Пришлось тянуть щеки и нахмуриться. Скорее всего, я все же пребывала в некоторой растерянности. Не может же нормально человек спокойно смотреть на труп, А мозг всего лишь пытался заставить себя работать именно с помощью подобных идиотских фантазий. Все сборщики, как один фартоках, сбились в толпу и угрюмо взирали на почти белое тело, чёрные пальцы и свёрнутую голову. В отдалении у лестницы, ведущей на второй этаж, кучковались инженеры. Том пытался привести в чувство Кэт, а остальные просто смотрели. Там же к стене из стеклянных кубов привалилась Бланш. Охватив себя руками, она глубоко дышала. В цех набилось сотни человек, но тишина стояла гробовая. Каждый понимал, что это означало. У всего персонала будут неприятности. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. Глубоко вздохнув, я протиснулась мимо застывших статуями людей. Выработанная академия привычка требовала проверить, как там моя драгоценная подруга. Но не успела я дойти до огороженной сигнальными структурами коридора, как пространство заполнил знакомый, чуть вибрирующий голос директора Микаэля Крашеля. Внимание. Смена в цехах 1, 3 и 8 отменена. Прошу всех построиться подвое и освободить производственную зону для проверки сотрудниками ведомства. Приближаться к своим рабочим местам, конвейерам и погрузочной станции запрещено. Повторяю. Люди очнулись от оцепенения, толпа пришла в движение и понесла меня к зоне отдыха под экраном выработки. Я взглянула наверх. Потемневший от негодования лорд Карашель стоял на решетчатом балконе, рядом находилась сухопарая дама в очках и шляпе-котелке. На ее белоснежной рубашке блестел круглый жетон инспектора ведомства. В следующий миг раздался шум и неприятный писк. В цех влетели неизвестные структуры, закружились под потолком и вспыхнули гудящими шарами, залившими сумрачное помещение ярким светом. Как интересно. Однажды и я так научусь. По напольным плитам громко стучали каблуки мужских ботинок. К нам приближалась группа людей, одетых в темно-синюю и черную форму. Сигнальные линии зашипели, но никто из агентов не обратил на них внимания. Люди в черном меня не удивили. Беатрис была... дипломированной менталисткой. Расследованием, разумеется, займётся магический департамент. Наплевав на приказ директора, я продолжила пробиваться к Бланш. Однажды один важный и по-своему мудрый человек спросит: "Кто по винен во всех моих бедах?" И я должна бы ответить, что это Бланш Майлок. Да-да, не я, вовсе не я, а именно она. Помимо спинагры забраться, будь он неладен, это ей пришла в голову идея устроиться работать на ФЭП, фабрику энергопроводников. Рорские демоны восстали бы из пепла вместе с моим отцом, узнай тот, что мне придётся трудиться в таком месте. Мне, графине Келлерой. Впрочем, в наше время лорды и леди предпочитали не распространяться о своих титулах, если не могли похвастаться грамотами на владение собственными землями. Спасибо покойной мамочке, продавшей их ради нашего с Фрэнком счастливого будущего. Видела бы она это будущее. Уверена, что все получится. Поглядев на меня из-под толстенных очков, поинтересовалась взволнованная подруга. То, чего боялась она, меня как раз не волновало. Да, пару лет назад, когда мы пришли сюда впервые, я тоже нервничала. Но сейчас мы были уже не в том возрасте, чтобы господа из ведомства задались вопросом, Почему две столь юные Магини не носят браслета в какой-нибудь школы? Я машинально покрутила кольцо, доставшееся мне за баснословные деньги и пропела. «Абсолютно, дорогая, успокойся, пожалуйста, а то я чувствую твою панику в своём желудке». «Понимаешь, что это значит?» «Что ты ко мне неравнодушна? Это я знала, когда мы ещё только познакомились. Иначе с чего бы у тебя до сих пор нет мужа». Познакомились мы в колледже для одарённых. Никогда не думала, что эта болезненная на вид скромница станет моей лучшей и единственной подругой. Но всё вышло как-то само собой. В 16 лет каждого учащегося проверяли на магическую предрасположенность. Однокурсники дорожали от восторга, пытаясь угадать свой тип дара, предвкушали учёбу в лучших школах и университетах, но не я и не Бланш. И причины у нас оказались схожими. Моей был Фрэнки, младший братец, наказание и крест на всей жизни. Даже не знаю, почему я продолжаю выполнять обещания позаботиться о его образовании и воспитании, данной матери перед смертью. У Бланш имелась своя трагедия. Бабуля Лили, 90-летняя старая перечница, которой, да простит меня подруга, давно пора за грань к предкам. Бросить их мы не могли. А обнаружение дара, особенно уникального, Это прямая повестка в какую-нибудь боевую школу, университет, академию целительства или не приводить демоны к некромантам. Впрочем, некрофилией я не страдала и точно знала, что труповодство это не моё. Бланш, варявшаяся в своих мыслях, сарказма не заметила. Это всё так противоестественно. В прошлый раз она ярко сияла эмоциями, а сейчас пустая оболочка. Сотрудники ведомства уже строили рабочих и случайно затесавшихся в их толпу инженеров в подвае. "О чём ты думаешь, оболочка эмоций?" возмутилась я. "Не время исследовать тонкие тела мертвецов. Протри очки, кого ты видишь?" "Ведомство. Тяжела моя участь. Захотелось курить." Высокий сухощавый агент, наплевав на запрещающие знаки, уже прикуривал сигарету. Не иначе ощутив моё внимание, он внезапно развернулся и посмотрел на нас. Я немедленно оставилась на потолок, сделав вид, что любою с трупом. Да, трупом. Будто холодком повеяло. Этот бездушный сканирующий взгляд изучал меня, профессионально отмечая детали внешности. Красивый, протянула бланш. Люди в форме всегда её привлекали. Я бы даже согласилась созвученным эпитетом. Если бы субъект вышел из своего сурового образа и продемонстрировал способность хоть на какие-то эмоции, как нормальный человек. Наверняка он прочитал это «красивый по губам» и все понял. Пренебрежительно прищурился, выпустил клуб дыма и отвернул свою отмороженную небритую физиономию в другую сторону. Подруга ситуацию просекла и мигнула с затаенной тоской и разочарованием. «Ой, а чего она ждала?» купила бы себе окуляры потолще и выудила бы кофту подревнее из-за крамов бабули Лили, удостоилась бы не только мужского презрения, но и откровенного отвращения. Вообще-то обычно Бланш вела себя весьма разумно, демонстрировала чудеса понимания, но в некоторых вопросах поражала наивностью. Из-за неё я всё ещё и торчала на этой фабрике. Он смотрел на тебя как на подозриваемую. Как считаешь, кому выгодно смерть твоей начальницы? Бланш поражённо замерла. Наконец-то её мозги зашевелились. Волосинки на руках стали дыбом, мои немедленно отреагировали так же. Хм. Незаметно махнув ладонями, я сбросила напряжение и осторожно поглядела по сторонам. Людей было много, но, кажется, на них влияние Бланш не распространилось. Пока. «Ты... Ты думаешь, они считают, что я... Я? Я? Если так, то всё пропало. Всё пропало, Фло!» Успокоить её требовалось немедленно. Сильное волнение подруги выбьет из колеи не только меня. «Не обязательно!» Принялась я транслировать спокойствие и рассудительность. «Есть же ещё Винсент и Жизель. На них скорее подумают. Твой имидж всё-таки прекрасная маскировка. А этот маг столь пристально любовался нами, потому что мы одарённые. И в этой толпе нас видно очень хорошо. Идём к инженерам». «Ладно», — бланш последовала за мной, — Но вдруг они действительно подумают, что я, Ха. скорее, они подумают, что лорд Крашель собственна вручную повесил эту несчастную за недобор рабочих, чем за твою попытку подсидеть её. Холодные пальчики вцепились в мой локоть, заставив притормозить. Не говори так, зашептала она и сдержанно улыбнулась знакомой сборщице, уже навострившие ушки. Такие шутки сейчас неуместны. Да и вообще, Проигнорировав поучительный совет, я потянула её подальше от любопытных. Что за бред? Как ты себе всё это представляешь? Как её можно было туда запихнуть? Несчастный убить надорвался бы. Наверное, она снова напилась от безысходности, и вот результат. Помнишь, что было на последнем празднике? Фло. Агенты ведомства наконец-то изволили заняться покойницей. Один из инженеров подогнал кабину к тому самому рельсу. И тело главного секретаря по найму сняли. Зрители выдохнули с облегчением. Может, стоит подняться наверх? Может и стоит, но мне не хотелось, во-первых, снова привлекать внимание отмороженного агента шастая по открытой лестнице туда-сюда, во-вторых, попасться под руку Микаэлю, представляя в каком бешенстве он сейчас пребывал. Накануне столичная артель устроила ему разнос, теперь ещё и за простой придётся отвечать, из-за бардак ученённый ведомства. Если бы потребовалось, нас бы позвали, пробормотала я. Дыши ровнее, иначе у тебя разболит и голова, и у всех вокруг тоже. И вот тогда мы обе действительно спалимся. Бланш горестно вздохнула, и покалывание в моём затылке прекратилось, но тревога не отступала. Слишком много времени мы провели вместе, и подруга привычно концентрировала свои чувства именно на мне. Золотистый светляк проплыл над рабочими стендами, Завернул под конвейерную ленту с пластинами, полетел в дальний конец цех к погрузочным кранам и исчез в зоне склада. Гвардейцы в синей форме рассыпали непонятную пудру под тем местом, где недавно висела Биатрис. Отмороженный теперь изучал толпу специалистов. Некоторое время понаблюдав за манеры этого мага держаться, я поняла, что не тётка в штабском, а именно он был тут главным. Ты успокоишься или нет? Все эти давящие эмоции Тревогу, страх я ненавидела. Страх, действительно настоящий, пробирающий до костей чувство обречённости, мне испытывать не доводилось, ибо для меня не существовало безвыходных ситуаций, в которых остаётся опустить руки и покориться судьбе. А если подобные ситуации где-то и случались, я была достаточно умна, чтобы в них не попадать, и уж точно смерть какой-то штатной гадины не могла меня напугать. Это не я. Это все вокруг так ощущают. Замечательно, если твоя подруга не зарегистрированный и необученный ментальный маг, это влечёт определённые проблемы как для неё, так и для окружающих. Считывание эмоций и их трансляция вот, чем часто мучила меня Бланш. Глушить чужие тревоги у неё получалось не всегда. И я сполна познала, как могут биться в истериках всякие нервные особы, переживающие по любому пустяку. Между тем отмороженный закусил сигарету. Стянул с рук перчатки, на пальце блеснуло кольцо деструктора. Хм. Я немного напряглась. Значит, господин следователь, или кто он там, такой же, как я? Это могло добавить нам неприятностей, а не хотелось бы. Послышался тихий гул, активировалась какая-то схема, и перед ним развернулась непонятная проекция, напоминавшая компас. Меня кольнула зависть. Тоже так хочу. Стрелка крутанулась и указала на нашу толпу. Любопытно. И что это мы тут проверяем? Прислушавшись к разделённому сознанию, я ничего не почувствовала. Заметив нас кучерявый Томи призывно замахал руками. Девушки, идите к нам. Управляющих и специалистов будут допрашивать отдельно. Катрин уже очухалась и пила воду кем-то милостиво конденсированную. На стальном рулоне сидела муж уже подобная Нора Барто, начальница производства. Рядом с ноги на ногу переминалась позеленевшая от страха Жизель, вторая ассистентка, теперь уже покойная Биатрис. На гвардейцев и агентов, исследующих белую пыль на оборудовании, она глядела враждебно. Ну да, я бы тоже подумала на эту девицу. Не знай, что та уже несколько раз оставалась на ночь в кабинете самого Крашеля и, соответственно, получала от него неслабые преференции. Например, брала оплачиваемый отпуск Русские демоны знаю сколько раз в год. Нет, я не осуждала, даже одобряла эту её деятельность. Каждый устраивается в этой жизни как может, как позволяет воспитание и подвернувшиеся возможности. Она вот плывёт в объятия распутных лордов. Ну что ж, надо пользоваться теми талантами, которыми боги наделили, особенно если других нет. Все мы всё понимали. Но при этом не стоило зарываться и задирать свой полебейский нос. Флори Флори, это не ты ли укакошила несчастную леди Лазар? Терпеть не могу, когда коверкуют моё имя. Очень смешно, Томи. После такого вопроса в моём списке подозреваемых ты на первом месте. Парень нервно дёрнулся и досадно крякнул, вмиг растеряв злую иронию. С тех пор, как ему надоело добиваться моего расположения, он только и делал, что упражнялся в остроумии и попытках высмеять меня, мелочный мстительный ублюдок. Как вы можете отрывалась от платка с на шитёрём Жезэль. Бессердечный. Она же умерла, умерла. В пятницу была, а сегодня нет. Она же вас всех на работу устроила. Можно же выразить чуть-чуть уважения бедной женщине. Хмыкнув, я поспешила отвернуться к Бланш, теперь подпиравшей другую стену. Прикрыв глаза, она считала до ста и обратно, пытаясь абстрагироваться от внешнего мира. Ресницы подрагивали, но за линзами очков этого никто не видел. Жаль помочь ей справиться с даром я не могла. Очередь рабочих тем временем быстро двигалась. Их задерживали в учебном зале всего на пару минут, потом отпускали по домам. Наконец туда вызвали Тома и Нору. Началось. Надо отвлечься, расслабиться. Вот интересно, что сейчас сделал Френки? Не приведи предки опять решит прогулять колледж или тренировку у мастера Шепперда. Видите ли, наставник ему не нравился. А мне не нравилась цена, которую приходилось платить за обучение этого соплика, но лучше Мориса Шепперда мастера мечей не сыскать во всей империи. Пару лет назад мне тоже удалось потренироваться у него некоторое время, пока деньги не закончились. Ну да, почти так оно и было. Ладно, всё потом. Два инженера скрылись в зале. Я потёрла кольцо специалиста по бытовой магии. Человек из гильдии уверял, что проблем не возникнет, что оно настоящее. Снято с какого-то трупа на последней войне. Браслет же официально выдала мне ФЭП. И эмблема стилизованных структурных линий завода подтверждала это. Поэтому всё будет хорошо. Нора вернулась с допроса и теперь беседовала со старшим смены Винсентом и спецом по качеству. До меня долетали обрывки фраз. «Семнадцать до полуночи. Придётся выходить в ночь и перестраивать расписание зарядки ротора, иначе план не выполним. Уволились тридцать два человека». А что делать? Между тем господин главный агент погасил магическую проекцию, поморщился своим мыслям и неспешно в развалочку направился к лестнице. Всё же какую структуру он применил? Насколько я знала, не существовало ни одной формулы или схемы, способной определить тип дара. Это могли сделать только опытные маги, и то не каждый. А лишь тот, чья предрасположенность была такой же, как твоя. Собственно, только этот вопрос меня и заботил. потому что себя я считала не каким-нибудь обычным магом, а настоящим деструктором. Хотя мы с Бланш избежали с проверки в институте, но я точно деструктор. А кем же ещё я могла быть? Теория структур хоть как-то занимала меня в отличие от всего остального. И однажды, когда Френки наконец отправится в боевую школу, я пойду учиться. Смогу сама создавать новые заклинания, может, поступлю на службу всё в тот же институт артефактологии. и верну нам родовые земли. Надо только продержаться ещё чуточку. Род Келлерой не затеряется в истории, обещаю. Вблизи инспектор выглядел ещё более недовольным, чем издали, более костлявым и сухим. Он снова скользнул по специалистам острым прищуренным взглядом, и каждый наверняка подумал, что уж его-то и считают первым подозреваемым. Не останавливаясь, этот мистер щёлкнул пальцами и скрылся под лестницей. Двое сотрудников в чёрном последовали за ним. На самом деле, Беатрис действительно могла повеситься. Это только для рабочих главный секретарь по найму, милая тётушка на претензии Михаэля, хлопавшая большими рыбьими глазами. А ведь эта несчастная старая дева к 40 годам так и не обзавелась ни мужем, ни детьми. Леди Лазар была как и я, из разорившейся семьи. Её фамилию вычеркнули из списка влиятельных родов, не приглашали на мероприятия в императорский дворец, и даже недавняя реформа наследования, уравнявшая в правах знатных мужчин и женщин, не позволила бедной графине поправить своё положение, ибо оно зависело от денег, а добыть их в наше время весьма непросто. Бланш, у которой порой случались проблески тонкого видения, говорила, что и с даром её начальнице тоже не повезло, поэтому должность секретаря по найму которая-то занимала уже лет 10, стала её потолком. Чего бы ни повесится. Сколько можно изводить более привлекательных, удачливых, одарённых коллег своим занудством, бесконечными подставами. Ах, лорд Крашел, это всё Винсент. Недоумок, забыл, я ему говорила, правда, правда. Впрочем, в нашей милой песочнице каждый, кроме нас с Бланш, был сам за себя. Гвардейс махнул рукой, и специалист по качеству исчез в проёме. На этот раз ожидание длилось бесконечно долго. Зона отдыха опустела, в ней остались только мы, Жизель, Винсент, да ещё со второго этажа приковыляла тётушка Шонна, бессменная глава расчётного отдела ФЭБ и моя непосредственная руководительница. В отличие от Бланш, мне с начальницей повезло. Пожилая женщина сразу сообщила, что копать под неё не стоит, а я сразу ответила, что задерживаться на ФЭБ до конца жизни не собираюсь. Подруга тогда отчитала меня за подобную неосмотрительную откровенность, но Шона утвердила мою кандидатуру на место своей ассистентки. По плану Фрэнк проучится ещё 3 года, и тогда обещание, данное 4 года назад матери, будет исполнено. Флориан, дочь, мужчины морально гораздо слабее нас. Они не приспособлены к жизни в одиночку, не могут позаботиться о себе в быту, а Фрэнку ведь только 9. Если его не направлять, он пропадёт. «Станет каким-нибудь нищебродом, либо свяжется с гильдией. Тогда наш род будет обречен. Граф Келлерой – это лицо семьи и Флориан. Обещай позаботиться о брате, следить за ним. Я не смогу умереть спокойно, если буду думать, что ты бросишь его. Фрэнк одарен, я чувствую. Сильно одарен. Устрой его жизнь, и он отблагодарит тебя». Сомневаюсь, что мелкий потребитель когда-либо меня отблагодарит. «Ну, демоны с ним». Бланш покрепче закуталась в безразмерный кардиган. Её губы продолжали шевелиться. Говорят, ментальные маги владеют собой даже в самой критической ситуации, но её, понятное дело, этому никто не учил. Не отдавая себе отчёта, я подтянулась к портфигару на поясе, но тут же отдёрнула руку. Села на палету и принялась разглядывать свои лаковые туфли-лодочки. Фиолетовые в чёрную полоску брюки, не слишком дорогие и от того, как мне казалось, некачественные. «Ты помнишь, что сегодня мы собирались в столы?» Подруга распахнула глаза. «После всего этого? Может, меня арестуют?» Я покосилась на Жизель. Её корсет, коротенькие шорты и чулки в сетку поражали бескусицей. «Мы давно там не были?» «Как же давно? В прошлом месяце?» «Покажется подозрительным, если мы снова выиграем. Так и не на приятности можно нарваться. Или на гильдию?» «Неприятности не будет». «А вот деньги нужны. У меня пустой кошель». Бланш покусала потрескавшиеся губы. «Фло, просто пора перестать транжирить их направо и налево, и не придётся так рисковать». Только нотаций достойных бабулей Лилии из уст маленькой менталистки не хватало. Сама-то она, разумеется, правильно тратила свои медики. А, будь поумнее, уже заняла бы место Беатрис, а не общалась с этими пропойцами из неодарённых. Считав моё настроение, Бланш понурилась. Она не всегда меня одобряла, но любила. Да и мы были в одной лодке. Раскоруют одну, найдут и вторую. Ты знаешь, я иначе не могу. Моя семья никогда не затягивала пояса, и я не стану. Жить в какой-то лачуге, добираться на эту мерзкую фабрику на скрипучем велосипеде, как ты, ну уж нет. Я заслуживаю большего, много большего, дорогая. Миссис Вефлер, миссис Келлерой, проходите. провозгласил гвардеец. Я взглянула на свое отражение в тусклой стеклянной стене и нацепила на лицо вежливую, немного наивную улыбочку. «Блузка простая, белая. Брюки строгие. Нормально. Чем ты беднее, тем обычнее и невыразительнее должен быть твой наряд, особенно здесь, в рабочем районе. Это придворные фрейлины, бездельницы могли носить экстравагантные одежды по последней моде, а я... Я буду делать это потом». Придержав перетшённый дверь, я прошмыгнула в зал. С низких кирпичных сводов свисали лампы. Над каждым рабочим местом было закреплено по железному плафону. Дальнюю стену занимало окно, из которого лился яркий дневной свет. За ближайшим столом сидела та самая Генша в штатском, а за соседним, конечно же, мрачный деструктор. Охрана осталась у дверей. «Мисс Келлерой!» — нахмурилась тётка, поглядев на браслет — одарённая дамам. Голос прозвучал звонче обычного. Твой клиент, Бен. Я в курсе, невежливо перебил он коллегу, переключаясь на меня. Свет падал на его лицо сбоку. Вообще-то, если бы не ясно транслируемое раздражение, ничего примечательного в его внешности не нашлось бы. Обычный. Волосы чёрные, короткие, нос не прямой, не курносый, средний На лбу морщины, на щеках легкая небритость. Глаза. Вот глаза очень темные. Почти черные, как у валенстирца. Прррр, и мерцающие. Ах ты! Пару раз бланш передавала мне через браслет образы тонкого зрения. И я предполагала, что он там видел. Решил выбить у меня почву из-под ног. Или поиграть? Играть я люблю. Прекрасно режусь в рейших. Лучше многих. Пауза затянулась. Пауза. Мак оглядывал меня хмуро, из-под лобья. Из чего это сердце забилось чаще? Может, он и не смотрел глубоко, а даже если и так, не стоило об этом думать. Девушкам моего возраста положено наивно улыбаться, хлопать глазами, тем более у меня такая тушь на ресницах, что не глаза, а глазищи. Мужчины всегда покупались. И если захочу, это тоже будет думать о моей красоте, а не о кончине Беатрис, не о моих кольцах и браслетах. «Возраста этот господин, хотя и неопределённого, но я бы не дала ему больше тридцати. А значит, он не должен почувствовать во мне родственную помоги и душу. Вот если бы ему было сорок или хотя бы тридцать пять. А пока надо верить в лучшее. Отец говорил, что побеждает тот, кому победа нужнее. А она мне нужна. Ой, как нужна». «Присаживайтесь, мисс». Он кивнул на стул напротив, куда я грациозно опустилась, Закинула ногу на ногу и выжидающе уставилась на инспектора. Нет, глаза всё же были карими, обычными, и браслет обычным, и кольцо. Но вёл себя этот тип так, будто являлся самим начальником ведомства или по крайней мере его заместителем. Красивые ухоженные руки лежали на столешнице, он не боялся испачкать идеально белые манжеты о нашу промышленную пыль, излучал уверенность в себе. Я потрёпанный волк, посадивший многих преступников, и тебя, детка, точно выведу на чистую воду. Придётся паковать чемоданы и катить в какую-нибудь глушь, учиться управлять своим даром, а за твоим братцем присмотреть детский надзор. Курите? Да, пожалуйста, расцвела я весенним бутоном. Он протянул свой портсигар с не слишком дорогими, но и не дешёвыми папиросами. Сойдёт. Мои, конечно, лучше. Но тогда инспектор увидит фирменные Валентирские сигаретки по цене шек за пачку и задастся ненужными вопросами. Я схватила одну, щёлкнула пальцами, и бытовая схема сожгла кончик. В нос ударил приторный аромат. Вот теперь можно и поговорить. Лежащая передо мной папка раскрылась. Ваше полное имя. Флориан Келлерой, сэр. Где проживаете? «Осенняя пятнадцать». Шариковая ручка остановилась на строчке. «Да, это не самый дешёвый район». «Вы леди?» Ха, «Разве можно задавать такие вопросы, проказник?» Я стряхнула пепел в стальной стаканчик и прислушалась к собственным ощущениям. Пульс выше нормы, но при этом мне не жарко и не холодно, а дыхание ровное, размеренное. «Отлично!» значит, я пребывала в правильном состоянии». Бланш называла его контролируемым стрессом и часто завидовала этой моей способности. «Нет, иначе бы назвалась по-другому». Вежливая улыбка не покидала моего лица. И так первая ложь пошла. Но даже если проверить, не страшно. Всегда можно сказать, что скрывая свой статус от коллег, ведь кроме лорда Крашеля, покойной Беатрис и меня в наших рядах аристократов не было». Да и что-то подсказывало, что даже Бланш он подозревает сильнее, чем какую-то сотрудницу из третьего отдела. Какой у вас дар? Бытовая магия? Любой иной одарённый на немагической специальности выглядел бы странно, а вот бытовой маг вполне подойдёт. Слабенькая девчонка прошла обязательный учебный курс и решила устроиться на непыльную работку не по специальности. Больше всего я опасалась услышать вопрос о годе окончания института, но к счастью, такого не последовало. Я должен предупредить вас об ответственности за дачу ложных показаний. Если мы перейдём к разговору по существу, лгать мне не придётся. Царственный кивнув, я поинтересовалась: "Простите, а как зовут вас?" Мужчина скривился, как если бы я ему на больную мозоль наступила, потом устало выдал: "Инспектор магического департамента центрального отделения ведомства Арклен". Ха. Просто инспектор? Просто Арклен без приставок? Какая досада. Очень приятно. Какетливо махнула ресницами и улыбнулся обворожительней. Мак некоторое время понаблюдал за моими ужимками. В каких отношениях вы состояли с повешенной? А, все же с повешенной, а не с повесившейся. Ладно. Хм, в рабочих, но в дружеских у нас тут никто не состоит, если вас это интересует, — поведала я доверительно. Коллектив управленцев всего 20 человек. Как и везде, каждый желает работать меньше, а получать больше. Как и всегда, каждый старается перевалить любую ответственность на соседа. Мы с Леди Лазар пересекались только в кафетерии либо в комнате отдыха. Вообще она была весьма располагающей особой, как и любой менталист, но молодых сотрудниц недолюбливала. Если честно, мне её искренне жаль. Графиня, вынужденная работать на какой-то фабрике, чтобы свести концы с концами, это ужасно. Но всё же она была из аристократов, и такое поведение... Фу. Пожав плечами, я продолжила. Если вам интересно мое мнение, думаю, во всем виновата ее несчастная судьба. Да. Когда тебе за сорок, а ты не можешь похвастаться ни статусом, ни состоянием, ни семьей на ходу и конец. Наверное, это может добить. Леди Лазар часто выпивала. Это так печально. Вздохнув, я потопила взор. Тут главное не переиграть, почувствовать грань. Чем занимаетесь на фабрике? Помогай мне с Вефлер. Она не в том возрасте, чтобы кататься по Дикельтарку. А я важу документы, обсчитываю запас. Ничего сложного, работаю на полставки. Почему? А что ты записал в папку? Я опекун младшего брата. Наши родители рано умерли. К сожалению, мы не можем позволить себе полный пансион, и приходится следить за его свободным временем. Он весьма одарённый юноша. значительно одарённее меня, и вы наверняка представляете, сколько сил и средств необходимо вложить в его подготовку, чтобы потом не возникло проблем. Эта тема Арклина не интересовала. Когда вы видели Леди Лазар в последний раз? В пятницу днём, когда уходила с работы, это было часа в 2. Где вы провели тот вечер? Забирала брата из группы по фехтованию. Неужели Беатрис висела тот с пятницы? И никто из обходящих её не заметил. Впрочем, на время простоя верхний свет отключали и работали только сигнальные дорожки, а не тусклые, так что цеха погружались во мрак. Что за секция? Мастера Шепарда? А вот тут в его глазах зажёгся нехороший интерес. Рожские демоны. Я знаком с Моррисом. Тренировался у него. Плохо, плохо. Я восторженно вспыхнула. «Он чудесный мастер, правда? Стоит это, конечно, баснословно дорого, но мне для своего брата ничего не жалко. Юноша должен уметь защитить себя, свою сестру, страну. Да и просто это ведь красивое искусство. Сколько там восхитительных приемов. Стальной веер, пташечка, тройной финт». Услыша это Фрэнки, подумал бы, что я стукнулась головой. Но мое бормотание, несомненно, утомляло инспектора. Надеюсь, Симон не вздумается наведаться к мастеру, иначе с чего бы тому не сказать, что я тоже неплохо справляюсь с этими приёмами, а ещё и моей судьбой заинтересоваться. Ведь я слишком давно не появлялась на его пороге после того нехорошего разговора. Стало не по себе. Возможно, пора посетить старого учителя. Мистер Шеппард понятливый, если всё объяснить, он не станет закладывать меня, наверное. Эту мысль следовало тщательно обдумать. Ладно. Вы должны знать, что вас могут вызвать для дачи дополнительных показаний повесткой. Конечно, закивала я. Буду счастлива увидеться с вами снова. Не приводи предки. Это точно не тот мужчина, с которым я бы хотела продолжить хоть какое-то общение. Можете идти. Его холодный скучающий взгляд до последнего упирался мне в спину. Мак в чёрной форме распахнул дверь, но я не позволила себе расслабиться. Рана Теперь главное, чтобы и Бланш отыграла на отлично. Впрочем, допрос больше походил на опрос и напугал бы только того, кто действительно замешан в убийстве. Подругу уже стояла за порогом, бледная и взволнованная. Я бодряюще ей подмигнула, дождалась, пока дверь в зал закроется, задвинула чужой трепет подальше и быстро шагнула в узкий проём справа от лестницы, а затем со всех ног помчалась вперёд по малокому известному коридору. Впереди находилась курилка, коморка уборщиц и место для хранения инвентаря. Фух. Фух, фух. По левой стене за толстыми прутьями неспешно крутились огромные серебристые вентиляторы. Создаваемый лопастями ветер мгновенно растрепал мою идеальную кладку. Плевать. Быстрее, быстрее. Справа мелькали лабиринты труб, прикрученных к стене. Под ложечкой засасывало. Если меня заметят. Нет, никто меня не заметит. Об этом за куткем мне рассказала одна из работниц метлы и швабры. Ибо секретарь по безопасности мистер Соларо был человеком принципиальным и опоздавших на свои лекции не пускал, а потом ещё и тесты устраивал. Приходилось выкручиваться. Коридор заворачивал. Наконец-то, едва не поскользнувшись на повороте, я резко затормозила и подскочила к решётке. За происходящим в учебном зале я теперь могла наблюдать через узкую прямоугольную щель. Один из сопровождающих подавал бланш стакан. «Неужели что-то стряслось? Проклятие!» До меня донёс сопропитанный ехидством хриплый голос инспектора. «Мисс Майлок, ещё воды?» Кажется, я рано порадовалась, что допроса не будет. Подчинённых Беатрис не зря оставили на закуску. «Нет, благодарю вас», — поправила очки бланш. «Просто зря вы так говорите. Леди Лазарь всегда была добра, а мне её смерть...» Моя личная трагедия. Арклен откинулся на спинку стула и теперь пристально следил за моей подругой. Помещение вдруг стало тесным, угрожающе зазвенели цепи ламп. Достав сигарету, я закурила и обратилась вслух. Так какого типа ваш дар? Его коллега от безделья теперь тоже уставился на Бланш. Я специалист по бытовой магии. Как и вы? Его иронию не заметил бы только идиот. Мы с Флориан учились вместе. Ответ ведливого инспектора удовлетворил, но подозрение не развеял. Главное, чтобы Бланш не транслировала свои эмоции наружу, держалась. Вы не нравилась мне её поза, заметно зажатая. А этот Арклин всё видел и давил на неё специально. Вот вопрос какой-то провокационный задал. Мерзкий ведомственники. Почему-то Макс задумчиво поднёс сигаретку губам, затянулся и выпустил дым прямо под руги в лицо. Ах ты, тфу. Бланш закашлялась, помахала ладошкой перед носом. Извините, не хотел, без раскаяния бросил Арклен. Когда она продышалась, он продолжил. Почему-то мне кажется, вы способны на большее. Агинша тоже изумилась вопиющему поступку этого нехорошего человека. Общая оторопь повисла в воздухе едва ощутимым Марьевым. «Так почему вы не пошли на деструкцию? У вас, да и у миссис Келлерой, не самые слабые потенциалы?» Если бы Бланш могла, она отодвинулась бы от инспектора на пару метров, запахла опаской, замаскированной под доброжелательность. «Настоящая структурная магия слишком сложна для меня». Арклин нарочито-церемонно бросил окурок в стаканчик. Попал. А у меня в горле застрял ком. Если он догадался. Если... Нет, не должен. Здесь только я чувствовала колебания ее настроения. А остальные... Нет, вряд ли. Не должен, но... Вы переживаете? Любой бы переживал, если бы его начальник повесился. Понизила голос Бланш. Тревога нарастала, пространство загустело, казалось, вот-вот грянет гром. Ладно. Вместо грома хлопнул владоша инспектор, тонкие губы растянулись в слащавой ухмылке. "Я должен предупредить вас об ответственности за дачу ложных показаний". Подруга отвела взор. "Что вы? Я не стану врать, мне не зачем". Мак упёр подбородок в кулаки и теперь изучал не поддельный интерес, бесцтеснение рассматривал бланк. будто не на допросе, а на первом свидании. Из помещения до меня докатывалось желание спросить о чём-то и растерянность. Где вы провели вечер пятницы? Бланш цепилась к краю картикана. Ощущения становились всё чётче. Возьми себя в руки, проклятие. Э-э, здесь мы с Винсентом, простите, с мистером Лерье разрабатывали учебный материал для сборщиков. Леди Лазар работала над отчётами для Берского отделения. Винсенто шёл первым. К сожалению, не помню, сколько было времени. Я покинула фабрику в 9, и Миледи всё ещё оставалась тут. А где находилась мисс Адриан? Я я не знаю. Где была Жизель, если не дома, то в кабинете Крашеля? Как к вам относится мисс Адриан? Он приглядывался, пытаясь рассмотреть что-то за толстыми линзами. Жизель? Милая, жизнерадостная девушка, заметная. И то, не то, что с ней творится обычно, Бланш играючи справлялась с волнением. Неужели общее гнетущее настроение коллектива не позволяло ей взять себя в руки? Толпа для сильного менталиста — тяжелое испытание. Но она должна справиться. Если наша многолетняя конспирация полетит в пекло, я ее... Пальцы заколола. Подруга чуть повернула голову в мою сторону и вздрогнула. Почувствовала. Все посторонние ощущения как отрезало. Вот, отлично. Всё в порядке, она подобралась и говорила увереннее. Насколько это возможно. Ну сразу бы так, а то растеклась лужицей перед этим снобом. Но Арклин, без на него пожри, всё равно зачем-то подался вперёд, точнее агрессивно надвинулся. Твою же вижу, вы очень добрая девушка, интимно заявил он. И обворожительная гораздо красивее мисс Одриан жаль что вы прячете глаза за этими стёклами я позабыла как дышать П простите вы не могли бы снять очки уверен без них вам лучше скажите зачем носить эту дрянь если всегда можно пойти в лечебницу и вам поправить зрение «Ох, грань! Все!» Он всю понял. «Моя страховка это не покрывает». Инспектор оторвал зад от стула, упер руки в столешнице, как хищник перед прыжком. Я стояла, ни жива, ни мертва. Смотрела на этот фарс, а в голове метались мысли. Что делать? Удастся ли выбраться из этой заварухи лично мне? «Хотите? Я оплачу вам процедуру». «Оправдания не помогут. Идти в гильдию, покупать поддельный аттестат — Они же тоже не дураки. Что Димоны Рожские делать? Подруга встала в ступор. «За зачем мы с вами сейчас познакомимся? Не переживайте. От приторно-ласковых интонаций кровь стыла в жилах. Можно вашу ручку. Клешня Арклина потянулась к запястью Бланш. Только не это, только не это. Нет. Наконец-то до неё дошло. Бланш вскочила, метнулась за стул, увеличивая дистанцию. «Что вы делаете? Если это допрос, потрудитесь вести его корректно, задавать вопросы по существу. И если у вас таковых не имеется, прошу оставить эти домогательства и отпустить меня. У меня работа». Она все равно надеялась, не хотела верить в очевидное, моя наивная девочка. В немой мольбе подруга уставилась на агеншу. Та пока тоже ничего не понимала. Деструктор расправил плечи. «Вы правы». У меня больше нет вопросов, серкнул победный оскал. Бланш пятилась, сгорбившись и запахнуввшись в свою безразмерную кофту. Теперь и меня трясло от её ужаса. Я я пойду, кроме одного, не смайлок. Брови сомкнулись на переносице, пальцы будто не взначай зацепились за болтавшийся на поясе наручники. Вы знаете, какая в империи предусмотрена ответственность? за подделку статусных колец и сокрытие уникального дара, и тут же меня снесла мощная волна чужого отчаяния, от неожиданности сердце исполнило кульбит и бешено застучало где-то в горле. Ух. В следующую секунду Бланш бросилась к двери, Арклен метнулся следом, крича на ходу: "Задержать её!" Я наблюдала за происходящим, широко распахнув глаза. Охрана дернулась навстречу Бланш, умудрившийся наступить на подол собственной юбки и едва не свалиться. Один маг даже вскинул руку для какого-то заклинания, а инспектор уже огромными прыжками мчался следом. Все произошло мгновенно. «Шах!» — мигнула вспышка. Подруга остановилась как вкопанная, очки сползли с ее носа, в воздух заметнулась бледная растопыренная ладонь. «Стоп!» — жесткий приказ хлестнул слух. «О проклятые предки!» Арклин будто на невидимую стену налетел, застыл. Агентша отцепинела, наклонившись над столом. Оперативники так и не добежали до планш. Все четверо смотрели на неё не в силах ни двинуться, ни моргнуть. Звенящую магией тишину перебивало сбившееся дыхание девушки. Её глаза сверкали зеленью, притягательной и манящей, способной свести с ума. Я бы не рискнула в них смотреть. Инспектор Бенджамин Арклин Раздался незнакомый механический голос. Вы ошиблись. Мисс Бланш Майлок всего лишь специалист по бытовой магии, она законопослушная сотрудница ФЭБ. Никогда ей мухи не обидела. В мисс Майлок нет ничего особенного. Она банальная, закомплексованная неудачница, на которую такому профессионалу, как вы, не стоит тратить время. Она вам. Тут её тон чуть смягчился. А вам не интересно. Из-за этими линзами не прячется никакой загадки. Четыре стула стояли слегка покачиваясь. А сейчас вы все вернётесь к работе и забудете, что произошло. Сотрудники ведомства послушными куклами разбрелись по своим местам. Арклен сел на стул и бессмысленно уставился в одну точку. Бланш поражённую уставилась на свою ладонь, та сразу перестала светиться. Писк прекратился, и Мак наконец-то рассеянно заморгал, пытаясь собраться с мыслями. Так я могу идти? Инспектор. С надеждой поинтересовалась моя чуда-подруга, возвращая очки на нос. Деструктор наградил её непонимающим взглядом, потёр висок, раздражённо кивнул. Идите. Бланш едва ли не бегом покинула учебный зал, а я облегчённо повисла на решётке. Ну и дела. сказать, что я была шокирована, ничего не сказать. Как выразились бы наши рабочие, это просто охренеть. Всё в порядке, Бен. Зовём следующую. Арклин некоторое время смотрел в свою папку. Это Майлок, через силу произнёс он. Тебе не кажется, хмм, что с ней что-то не так? Я нахрилась. Нет, нет, нет. Агентша поморщилась. «С ней? Я тебя умоляю. Девочка понравилась. Да, она какая-то закомплексованная неудачница. Думала, тебе больше по душе пришлась, как ее, мисс Келлера. Ты ведь любишь светленьких?» «И все же ты не думаешь. Эта мышка точно никого не убивала. Поверь моему опыту. Не стоит тратить на неё время. У тебя и так есть чем заняться. Кстати, как продвигается расследование? Не особо хорошо. Вальтер торопит. Все опасаются. Ну, сама понимаешь чего. Ещё бы. Второй случай под твоей юрисдикцией. Слава по гамню уволили. Слушай, дальше я не собиралась. Очернув обуглевшуюся сигарету на цыпочках отошла от решётки, затем развернулась и рванула обратно по коридору. Да, у неё получилось. Я уже не надеялась, но у неё всё получилось. Как она это сделала? Ох, грань. Я никогда не видела, чтобы Винсент и Леобатрис такое вытворяли. И всё это значило только одно. Блашечка, сокровище, моё личное невиданное сокровище. Скорее, скорее надо сказать ей об этом. Через полминуты я выскочила в зону отдыха. Подруга сидела у стены на палете с картонными листами, запрокинув голову. Рот она зажимала кулаком, худые плечи подрагивали. Что случилось? Метнувшись к ней, я едва не вскрикнула. Посиневшее лицо перекосило гримаса боли, и с трещины на губах текла кровь. Когда зелёные глаза распахнулись, меня накрыло её ощущениями, и ноги подкосились. Боки. Голова. Застонав, я на миг потеряла сознание и пришла в себя только на полу. «Как? Как она могла терпеть подобное? Боли я не переносила. А такой боли особенно!» «Фло, Фло, помоги!» — мямлила Бланш, и с под очков текли слезы. «Только не смотри на меня!» У менталистки часто бывали мигрени, но подобной реакции на использование силы не случалось прежде. К счастью, цех и зона отдыха опустели, никто не видел наших странностей. Приподняв её голову, я заметила фиолетовые синяки у носа. Рурские демоны. Никакой обезболивающей структуры я не знала, поэтому просто охладила воздух вокруг и распустила пучок каштановых волос. Постепенно подруга успокаивалась. Я же достала платок и осторожно обтёрла её кулак, губы. Мне лучше. Фло. Прости. Запустив крошечного светляка, я проверила полное наличие крови. Пусто. «Идти можешь? Если они нас так увидят, все твои старания пойдут на смарку». «Ты права», — бланш неуверенно сползла с палеты. «Надо уходить. Сейчас я ни на что не способна». Я схватила ее под руку и повела к дальним вратам мимо остановленных роторов, рабочих позиций, обвешанных инструментами для тонкой накатки линии структур. Специалисты ведомства, собиравшие пудру и паковавшие оборудование в саквояжи, не обратили на нас внимания. Огоньки сигнальных заклинаний тускло сияли и образовывали своеобразную тропу через смежные цеха, петлявшую между огромных машин, работавших на пару. Печи ФЭБ были не самыми большими. Мы изготавливали энерголовушки размером до полуметра и, соответственно, плавили не так много металла, как в том же Берге, но именно здесь я ощущала настоящую атмосферу завода. Жаркий дрожащий воздух, едкий дым, стелившийся между заготовками. Пройдя через склад, длинный ангар, заставленный контейнерами и цистернами, мы провели браслетами над турникетом и наконец выбрались на улицу. Демон разберёт, почему Микаэль не оборудовал управленческий зал ближе к выходу. Наверняка неодарённый лорд желал напомнить инженерам и прочим магам, что не всё в этом мире зависит от них, то есть от нас. Ну-ну. Заведующие людишки. За спиной остались кирпичные стены, высокие трубы. Здание фабрики было огромным и располагалось на окраине Дикельтарка. Раньше этот район считался самым нищим, криминальным, но с тех пор, как недалеко отсюда построили железнодорожную станцию, ходить по здешним улицам стало безопасно даже аристократам и даже в ночное время. Спасибо гвардии, работала она отлично. Впрочем, на инфраструктуре это никак не сказалось, и единственной приличной кафетерии для инженеров – располагался в 15 минутах ходьбы от главных ворот. Немного оклемавшись, бланш перестала висеть на моей руке, зато я начала пыхтеть от жары. Стояла середина лета. Солнце припекало нещадно, а духоту я не любила почти так же, как боль. Вывернув из переулка, мы двинулись по широкому проспекту. Пересменка на заводах ещё не началась, и улица была пуста. Вдалеке показался паровой вагончик, возивший в основном рабочих из загородных кварталов и мерзко вонявший. Даже лошади, приезжавших сюда экипажей, припускали быстрее, завидев это чудо неодаренной мысли. Очередной порыв знойного ветра бросил в лицо пыль. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, увидела, как на мостовую медленно наплывала гигантская тень заходящего на швартовку дирижабля воздушной компании. Кажется, это летела широкая черепаха. Благодаря Френки, фанатевшему от этих штук, я примерно разбиралась в их названиях и формах. Впереди показалась фанерная вывеска в виде девицы, указывающей на дверь, единственно более-менее приличного в районе заведения общепита. Войдя туда, я облегчённо выдохнула. Сегодня работал бармен, способный активировать охлаждающее заклинание. Посетителей не наблюдалось. "Бренди", крикнула я натирающему бокалы юноше. "И лимонную газировку". и два стакана. Он даже не удивился, значит, уже знала о случившемся на ФЭБ. Не надо, поморщилась Бланш. Надо. Моя драгоценная подруга не употребляла алкоголь, но на этот раз всё же изменила своим принципам и начала пить эту дрянь мелкими глотками. Я ограничилась газировкой и закурила. Молчали мы долго. Я не выдержала первой. Ты ведь понимаешь, что это значило? Она сняла очки и помассировала переносицу. Арклин был прав. Бланш выглядела очень привлекательно без этих безобразных линз. Глаза красивейшие, блестящие, ресницы пышные, носик с маленькой горбинкой, полные губы и всё это в обрамлении вьющихся каштановых волос. "То, что я облажалась", отозвалась она. "Бланш, ты..." Я на всякий случай посмотрела по сторонам. убедилась, что бармен отвернулся и одними губами произнесла то самое слово, которое она так боялась. «Ты чтец!» «После случившегося это очевидно!» «Может быть!» Пойло помогло, и подруга окончательно успокоилась. «Разве это что-то меняет?» «О, боги, да это изменило бы все! Чтецы! Уникальные ментальные магини, столь же редкие, как черные бриллианты на приисках великой пустыни!» Ведомство искало их, обучало, охраняло, платило бешеные деньги, и всё потому, что они могли такое, о чём и не мечтал рядовой менталист. Не знаю. Я выпустила дым кольцами. Ты мне скажи, ради чего отказываешься от жизни в почёте и достатке, ради бабули Лили? Бланш поджала губы, помотала головой, явно не желая развивать эту тему. Но просто так она не отделается. Ты многому меня научила. Понимать людей. разделять сознание. Особенно разделять сознание это уникальный случай, дорогая. Учителя в школах как только не смываются над одарёнными, чтобы те инициировались и овладели магией, кому скажи, не поверят. Бланш фыркнула, её взгляд потеплел. Говорить никому не надо. Но неужели ты не осознаёшь, что твоя жизнь это только твоя жизнь, а не девяностолетней бабули? Ты что, планируешь остаться на фэ Когда стоит тебе только войти в департамент правопорядка и заявить, что ты, ну, в общем, поняла кто, и все твои проблемы закончатся в один миг. Тебя же сегодня едва не разорвало от боли, это невыносимо. Ради чего так мучаться? Уверена, что дальше не будет хуже. Может это какой-то побочный эффект от твоего дара. Что если ты однажды захлебнёшься кровью? Теперь Бланш улыбалась благородно. Просто разрядила резерв фло. Не стоит так переживать. А боль я воспринимаю более наче, чем ты, и бабушка тут совершенно ни при чём. Решение моё. Не желая быть птицей в золотой клетке, ходить под конвоем, копаться в мозгах убить предателей. Ведь это не просто как открыть книжку и прочитать. Чужой разум течёт через меня, и грязь застревает здесь. Она постучала пальчиком по груди. А когда людей много, это Ты видела, я никак не могла справиться с собой. Одно дело, если праздник какой, но сегодня их общее отчаяние упало на меня каменной плитой. Она допила бренди, закусила кусочком шоколада. О чём мечтала Бланш, я знала прекрасно. Однажды открыть детское кафе, проводить там праздники для малышни и резонировать их эмоции. Для менталиста нет ничего приятнее общения с детьми. Но пока приблизиться к осуществлению задуманного не удавалось. Все средства уходили на оплату дома и процедур для престарелой родственницы. Ты могла бы хорошо там заработать. Они бы позаботились о твоей бабушке. Они бы сделали всё, чего бы ты ни попросила. Это был явно не мой случай, где Фрэнки светила государственная опека и койка в обшивом приюте. Подруга помотала головой. Ты видела этого Арклина? Он не помнит, когда в последний раз общался с нормальными людьми. В его памяти нет ничего светлого, только тропы, грязные сморщенные лица, решетки и едкий запах. Он заподозрил меня, потому что привык всем не доверять, Фло. Он зациклился, везде ищет каких-то предателей. Он как загруженная силой структура, которая вот-вот сорвется с пальца. Нет. Я не хочу быть частью всего этого. О благородные предки. Насколько же распространялись возможности настоящих чтецов, если необученная Бланш легко считала отмороженного инспектора. Смена закончилась, и на проспект высыпали инженеры и специалисты, заспешившие в столовые и кафе. Следом за ними работяги, направляющиеся по домам. Я прокололась, продолжала корить себя подруга. Он так быстро раскусил меня. Надо чаще концентрироваться, работать над собой. И на вчера не поздно они меня найдут. К дверям уже приближались инженеры с ткацкой фабрики. Лишний раз концентрироваться всегда полезно, но сейчас я предлагаю отправиться домой и отдохнуть. Тебе это необходимо. Скоро здесь курочке будет негде клюнуть. За ткачками придут управленцы с хлебозавода, и, конечно, захотят узнать последние новости о повешении Беатрис. Лучше уйти немедленно. Я послала импульсылы в браслет. Пожалуйста, экипаж кафетерию на рабочем. Мисс Келлерой, экипаж 152 выехал, немедленно отозвался диспетчер. Как думаешь, Крашель не отругает? Винсент там наверняка зашивается. Где мы нам Крашели и Винсента? Жаль, конечно, что не удастся послушать разговоры в главном зале. Сплетни первое, что сейчас требовалось собрать. Если Биатрис действительно кто-то убил, хотя я в это не верила, угрожала ли опасность нам? или Бланш, например, работавшая в её отделе, был ли допрос ведомства обычной формальностью, или они действительно начали расследование убийства? Но кому потребовалось убивать старую деву, причём на заводе? Нет, это глупость. Все знали, какая она любительница выпить, особенно в пятницу вечером. Давай собираться. Группа персонала Ткацкой фабрики пересекла проспект. Оставив монеты на столе, мы торопливо вышли на улицу. Из-за поворота уже выкатилась коляска с цифрами 1 5 и 2 на дверце и через несколько секунд остановилась перед нами. "Миндальный переулок", бросила я и вскочила на подножку. Бланш обо всём догадалась и последовала за мной. Лошади рванули вперёд и очень вовремя, ибо ветер донёс до нас глухие возгласы желающих узнать горячие новости из первых уст. Мы чинно уселись на диванчик и сделали вид, что их не расслышали. Колёса мерно поскрипывали. Вскоре промышленный квартал ушёл налево, а мы поехали по оживлённой улице в сторону воздушной гавани, ощетеневшейся высоченными башнями из стали и стекла. Каляска миновала подвесной мост, некоторое время потолкалась в пробке на разворотной площади, где сходились три дороги, а около памятника жертвам последней войны свернула в западный район. Ближе к центру располагались особняки древних аристократических родов. Дальше, как край, не более современные виллы. Городскую черту уже размывали поместья с парками. Чем дольше мы ехали, тем уютнее становились улицы. Конечно, все лучшие торговые дома и государственные учреждения находились в центре. Зато здесь всегда немноголюдно. Приезжий почти никогда не заглядывает в спальные районы. Проехав мимо булочной, куда часто наведывалась Бланш, коляска свернула в неприметный узкий проулок, ведущий к дому подруги, и там остановилась около фонтана. Бабуля Лили, высохшая костлявая старушенция, нарядившаяся в хлопковый костюмчик вековой давности, пребывала на своем посту. Сидела на садовом диванчике за низкой оградой, откуда зорко озирала свой маленький мирок, состоящий из десятка соседних домов. Завидев внучку, приехавшую в коляске, она оперлась на клюку и сердито насупилась. «Меня бабуля Лили недолюбливала и всегда говорила, что от людей с тягой к авантюрам следует держаться подальше». не буду заходить, шепнула я подруге. Отдыхай. Прости, что со столами не вышла. Ничего. Проводив взглядом фигурку в безразмерном кардигане, я махнула ручкой и любезно пропела: Удачного дня, мис Майлок. Домой, мисс, спросил извозчик.